ободущих их событиях. Да и за океанские штучки про никто уже помнить следовала. Была у меня одна мысль. Ни секунды не сомневались в том, что травников уже я поставил на уши весь личный состав управления. Так или иначе, а попытку вытащить меня отсюда они просто обязаны предпринять. Стало быть, уходя из этого района,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 Поменьше поспят, подольше проживут. Так, соколики вы мои ясные, становись. Выцы быстро построились. То, как вы вчера все поработали, командование ещё оценит, может быть. А от себя хочу сказать: вышло неплохо, но пока не более того. И какой из всего этого будет выбод? Бегать будем, вздохнул Дёмин. И это тоже, но чуть-ток погодя. Пока что мы с вами будем учиться стрелять и драться всем, что под руку попало. Строй приободрился. Правильно. Тогда общий вопрос. Поднимай руку. Вот перед вами цель моя ладонь. Асанович, выходи вперёд, первым будешь. Он делает три шага вперёд и останавливается. Пулемёт с плеча снимай и целься. Вот, прямо в центр ладони. Секунда другая, и чёрный зрачок ствола уставился в мою сторону. Видишь цель? Вижу. А вот так. Ладонь моя задвигалась вправо-влево, ещё быстрее, вверх-вниз. Не вижу, потерял.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 — Лешего пугать. Так он нам в ряда вроде бы как и не нанес пока никакого. За что же его так? — А как надо, товарищ командир? — не выдерживает шифрин. — Смотри. Вскидываю винтовку и упираю приклад в плечо. Ствол теперь находится ниже уровня глаз, примерно на ладонь. — Куда попасть? — шифрин осматривается. — А? А вон там, товаришка Мадёр, видите, камень белый на склоне лежит.